Узнаете в леспромхозе, как я работала, у рабочих у всех. Я пробовала оторвать мать от такой жизни. Мы всегда ссорились, да что я? Так почему же вы не разоблачили бандита, не помогли обезвредить его вовремя? Вспылил подполковник впервые за весь допрос. Что же вы молчали? Вы же смелая девушка. Ну а золото, которое и тайно скупала ваша мать и переправляла спекулянтам, Вы показали, что дважды отвозили посылку спекулянту в Красноярск. Вам же было известно, какие посылки отправляла с вами мать. Сейчас арестована большая группа валютных спекулянтов. Вам придется с одним из них встретиться. Анисья примолкла. Подполковник развел руками, потом сомкнул их, будто собрал в кучу все трудные и нерешенные вопросы, прошелся по кабинету. Можно ли доверять нахальному откровению у Хоздвигова? Он, конечно, использовал любую возможность, чтобы опорочить, запутать тех, кто встречался с ним. Так он поступил и с Анисией на пароходе. Была еще мать Евдокии Елизаровна Юскова-Головня. Та действительно была предана бандиту и душою, и телом. Анисия попросту оказалась связной». И мать, и ее наставление с раннего детства, и жизнь семьи, полная тревог и опасностей, все это вместе взятое постепенно, не сразу, откололо Анисию от общества, от товарищей. На некоторое время она забывалась на работе, как бы отталкиваясь от страшных вопросов нарастающей трагедии, но как только встречалась с матерью, трясина засасывала ее. Так продолжалось ни день, ни два, а годы. Постепенно в ней выработалась привычка закрывать глаза на всю преступную, запутанную жизнь матери. Неделю назад вот в этом же кабинете на очной ставке у Хоздвигова с Анисей он самодовольно заявил «Зафиксируйте, это моя единственная дочь». На что Анисия ответила с ненавистью «Никогда я не была вашей дочерью, лжете вы». Тогда кого же ты можешь назвать отцом? У меня нет отца, слышите? Нет и не было. Что побудило у Хоздвигова настойчиво долбить в одну и ту же точку, что Анися головня его дочь, и чтобы его отцовство было бы признано следствием? Похоже на то, что бандит никак не хотел уходить из жизни, не оставив после себя потомков. Вот, мол, весь я не умер... Вы еще не убили меня, есть еще дочь, а потом появятся и внуки, и я буду жить, как бы это вам не нравилось. Подполковник разгадал маневр у Хоздвигова. «Следствием не подтверждено, что Анисия Мамонтовна головня ваша дочь», — сказал он. Тогда у Хоздвигов объявил протест и выставил свидетелем бабку Акимиху Спивакову, у которой снимал квартиру у Хоздвига в 1923 году, а подтвердить подтвердит, что Евдокия Юскова не только разделяла с ним брачную постель, но он ее и отправил в Белую Елань беременной. Свидетельница подтвердила страшный для Аниси факт, но подполковник все-таки выделил дело Аниси Головни из банды у Хоздвигова. Говорил подполковник Корнеев и секретарем Каратузовского райкома партии, который заверил его, что Анисия Головня была одним из лучших мастеров леспромхоза. Никто из рабочих Сухонаковского лесопункта не порочил Анисию Головню ни единым словом. Когда Корнеев познакомил первого секретаря райкома партии с делом Анисии, обвиняемой в сокрытии контрреволюционных элементов из банды Ухоздвигова, Секретарь Райкома все-таки настаивал на освобождении Аниси Головни, уверяя, что сам арест послужит для нее достаточным наказанием. «Закон есть закон», — ответил Корнеев, — «и не в моих правилах отступать от революционной законности». Понятное дело, странным кажется, как могло случиться, что такая вот производственница, как Анися Головня, вдруг оказалась преступницей. Но если бы преступники носили какую-то особенную личину, держались бы не так, как все обыкновенные люди, тогда не было бы трудностей изобличать их. Кто не встречался с диверсантом у Хоздвиговым?